Кир Булычев, «Река Хронос», книга первая, «Наследник», 1913-1914 года. Что войны, что чума, конец им виден скорый их приговор почти произнесён Но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен? Анна Ахматова. Глава 1. Август 1913 года. Тетя Маня проявляла настойчивость. «Не мне же ехать к Сергею Серафимовичу. Я ему никто, а тебя он хочет видеть. Ты читал его письмо». «Я поеду в субботу». «За день до поезда. Это легкомысленно. Разговор будет касаться твоего будущего. Такое за полчаса не делается». «Зачем нужны эти церемонии, если человек хочет мне помочь? Можно сделать это без коносы». «Причем тут коносса Ты обязан проявить уважение к человеку, который столько для нас сделал. Я ему благодарен». «Да, благодарен», — сказал Андрей с вызовом. Одна оса поумнее снизилась к блюдечку с медом и без помех сосала, приподняв полосатое брюшко. Вторая, глупая, велась перед лицом Андрея, норовя вцепиться в ломоть намазанного медом хлеба. Мед стекал с ломтя и приходилось крутить хлеб в руке, чтобы подхватывать языком капли, готовые упасть на колени. Солнце било в маленькое окошко, отражалось от самовара и от стеклышек пенсне тети Мани. Пенсне удивительным образом не шло тете, противоречило ее Полному красному лицу и носу картошки Но тетя Маня полагала Пенсне Непременным атрибутом интеллигентной дамы Служащей по Симферопольскому ведомству Императрицы Марии Федоровны «Я вчера говорила с Керимовым», Продолжала тетя, игнорируя возмущение Андрея «Все складывается как нельзя лучше Ахмед сегодня едет в Ялту Он захватит Колю Беккера Вы сложитесь, выйдет совсем недорого» Ты уже и это организовала Андрей хотел скептически усмехнуться, но мед Все же капнул с ломтя, к счастью, на скатерть Андрей взял ложку, чтобы подобрать каплю со скатерти А глупая оса спикировала вниз, полагая, видно, что капля предназначается ей А почему Коля едет в Ялту? — спросил Андрей Об этом спросишь у него, — резонно возразила тетя «Э, Ты еще будешь пить чай? Жарко «За перевалом, куда прохладнее. Ирина Тимофеевна провожала вчера в Гурзу в Борятинских. Там просто рай земной. Я уложила желтый чемодан». Андрей поморщился. Его жизнь была предусмотрена тетей в малейших деталях, и Андрей даже опасался, сможет ли управлять ею сам в Москве. Весь восьмой класс он сладостно мечтал о том дне, когда сядет в поезд и свергнет гнет тетушкиной предусмотрительности». А теперь, когда до отъезда остались считанные дни, он начал малодушничать, так как не знал, как сдают белье прачки и что следует говорить кондуктору в поезде. «Ты отвезешь Сергею Серафимовичу банку моего черешневого варенья», — сказала тетя. И еще чего не хватало. Он специально просил меня об этом в письме. «Ты же знаешь, что мама...» Всегда варила это варенье. Тетя Маня поглядела на мамину фотографию, висевшую на стене в черной рамке. Мама была в большой шляпе с цветами, и оттого лицо ее казалось маленьким, хотя Андрей запомнил ее как нечто большое и теплое. Ему было три года, когда мама умерла. Тетя Маня забрала его из Ялты, где они жили последние годы, потому что у мамы была чахотка. Сергей Серафимович остался там, Настоящего отца Андрей не знал, все это было странным Нина, сестра Коли Беккера, как-то сказала ему Ты, Андрей, такой загадочный Я не удивлюсь, если окажется, что твой настоящий отец великий князь Андрей знал, что маму обесчестил некто А Сергей Серафимович женился на ней, когда Андрей был грудным младенцем Но почему-то, в отличие от иных семей Сергей Серафимович дал ему свою фамилию, не пожелал считаться его отцом. Тетя Маня говорила, что эта жестокость по отношению к сироте была одной из причин приведших маму к ранней смерти. Андрей тоже был обижен на отчима. Ему было лет семь, и на лето, как обычно, он поехал к отчиму. В доме были гости. Андрюшу ласкали душистые дамы, а толстый бородатый поэт качал его на упругом колене. В саду у столика стройный седой Сергей Серафимович разливал по бокалам шампанское. Андрей увидел, как через дорожку к отчиму семенит громадный тарантул. Андрей испугался, что тарантул укусит Сергея Серафимовича, и он закричал «Папа, па па смотри Он побежал к тарантулу, чтобы прогнать его, совсем не испугавшись за себя. Сергей Серафимович подхватил Андрея, держа его на руках, шагнул к тарантулу и быстрым движением раздавил его, потом сказал «Я не твой папа, ты же знаешь». Вряд ли многие слышали эти слова, дамы заверещали, поэт пожал Андрюше руку и сказал, что он наш маленький герой, но Андрей полагал, что эти слова были громче грома, И возненавидел отчима. Той же ночью он ушел пешком в Симферополь. Он шел всю ночь, а с рассветом заснул у нижней дороги, чуть не доходя до Ай-Даниля. Там его нашли татары, которые ехали в Ялту на базар. Он проснулся, стал вырываться и не хотел никому рассказывать, кто он и как его зовут. Татары смеялись. Один из них, усатый крепкий, от него пахло луком и потом, держал Андрея на руках Они довезли его до городового, что стоял у въезда в город, а тот узнал мальчика. Вышла дополнительная обида, потому что никто Андрея не хватился. Сергей Серафимович еще спал, а его экономка Глафера кормила на дворе кур. Она думала, что мальчик в своей комнате. Глафера начала причитать, куры закудахтали. Сергей Серафимович вышел, кутаясь в длинный халат, дал городовому полтинник и пожал ему руку. Когда городовой ушел, он сказал, «Мне неприятно думать, что я тебя обидел. Прости меня. Я хотел тебе сказать об этом еще вчера ночью, но решил, что ты ушел спать. Но если бы я позволил тебе называть меня отцом, это была бы неправда». «Я хочу домой», — сказал Андрей. «Я неволен тебя задерживать», — сказал Сергей Серафимович. «Глаша, покорми Андрея, потом позови извозчика. Андрюша возвращается в Симферополь». Глафира стала спорить. Она даже топала крепкой загорелой ногой. Глафира была молодая и красивая и Андрей был благодарен ей за то, что она ругает Сергея Серафимовича. Но тот закурил свою длинную темную трубку и ушел в кабинет. «Ты задумался?» — спросила тетя Маня. «Ты меня не слушаешь». «Я слушаю», — ответил Андрей. «Ты сказала, что на перевале может быть дождь». «Я сказала, чтобы ты взял с собой зонт». «Я бы не хотела, чтобы ты простыл перед самым отъездом в Москву». «Я не простыну». «Я написала письмо Сергею Серафимовичу», — сказала тетя Маня. «Этим я избавляю тебя от необходимости самому поднимать вопрос о деньгах, так как полагаю, что тебе это неприятно». «Спасибо». Все-таки тетя замечательная женщина. Андрей допил остывший чай, солнце поднялось выше, и квадрат света переместился со стены на пол. У Сашинских за невысоким каменным забором лайл булька. Тетя Маня встала из-за стола и пошла собирать Андрею чемодан. От ее шагов вздрагивали и скрипели половицы. Усы улетели, а над блюдечком велась муха. Вдруг стало очень тихо, светло и тихо, словно закончилась глава, и пора перевернуть страницу. Оставалось занести книги в гимназическую библиотеку. тётя Маня аккуратно завернула их в голубую бумагу и перевязала шпагатом. Андрей пошел по госпитальной, столь многократной, схоженной и избеганной, что сделала ее незамечаемой, будто невидимой. Но тут, расставаясь с ней, Андрей увидел улицу, будто впервые». Улицы в той части Симферополя были схожими Госпитальное не исключение Они состояли большей частью из приземистых одноэтажных домов Сложенных из ракушечника и оштукатуренных Выходивших фасадами в 3-4 окна на тротуары под синякаций Среди этих домов не было особенно богатых или очень бедных Бедность угадывалась по осыпавшейся штукатурке Или покосившимся воротам Достаток по колоннам в 2 метра высотой приклеившимся к фасаду Настоящая жизнь домов скрывалась за высокими воротами, за узкими калитками в глубине. В садике за домом, куда выходила веранда, где по траве бродили куры. Там устраивали стирку или выносили большой стол для свадьбы. Андрей не мог бы сказать, красиво улица или нет. Перестая тень редких акаций не давала прохлады. Дождей давно не было, и город был покрыт... Серо-жёлтой пылью, от которой свербило в носу, улица была пуста. Все, у кого были в городе дела, старались сделать их пораньше по холодку и уже спрятались в садиках или комнатах. Ближе к центру, на Екатерининской, вид города изменился. Появились дома в два и даже Три этажа совсем европейского вида Первые этажи многих домов были заняты магазинами Витрины которых были укрыты от солнца полосатыми, сфистонами, маркизами К привычному взору Андрея магазины казались бедными и скучными Не потому, что были такими на самом деле А потому, что в мыслях он гулял уже по Тверской или Никольской И симферопольское благополучие было провинциальным и мелким По сравнению со столичной жизнью, которая ожидала Андрея Народу в центре было немного. Редкие покупатели брели витрины к витрине, скрываясь порой в недрах магазинов. Андрей зашел в кондитерскую Цепельмана. Там всегда было прохладно, и подавали кофе-гляссе со льдом. в кафе было пусто, Толстенькая эфира дочка Цепельмана, обрадовалась Андрею. Они были знакомы, ее младший брат Илья учился в одном классе с Андреем. Она не спрашивала, что ему подать, сразу принесла высокий бокал с кофе и отдельно на блюдце наколотого льда. «Только не глотайте по многу», — сказала она. «Может быть, ангина. Я слышала, что вы уезжаете в Москву. Это так? Вы будете адвокатом?» «Мне рассказывал Илья, что вы будете адвокатом, как жаль, что вы нас забудете, но когда вы откроете свою практику, то я буду к вам ходить и жаловаться на соседей». Андрей смотрел на раскаленную улицу. «Как быстро течет жизнь!» — думал он, не прислушиваясь больше к милой болтовне Фиры, да та и не претендовала на его внимание, был бы слушатель, а слушает он или нет, разве это так важно? Через несколько дней он уже будет в Москве, Предусмотрительная тетя сговорилась о недорогой комнате с полным пансионом у своей бывшей сослуживицы. Это было правильно, но как бы продолжало тетину опеку даже на расстоянии. Бывают моменты, когда человек в 18 лет чувствует себя страшно старым, прожившим столь долго, что непонятно, зачем жить дальше. Это не значит, что такие настроения были свойственны характеру Андрея. Еще вчера он находился в возбуждении от предстоящей свободы и новых событий. Но то ли сегодняшняя жара, то ли нужда ехать в Ялту к отчему стерли завтрашнюю радость. Оказалось, что расставание с Симферополем не столь радостно. По улице проехал черный длинный открытый автомобиль с такими большими фарами, будто произошел от стрекозы. В автомобиле сидели две немолодые дамы в широкополых белых шляпах и оживленно разговаривали. Еще в прошлом году в гимназии соревновались. Надо было угадать, кому из именитых людей принадлежит автомобиль или экипаж». Автомобили стали частыми гостями в городе Их приобрели многие знатные семейства, имения и виллы Которых были в Ялте, Гурзуфе, Левадии Но этот автомобиль был новым Его Андрей раньше не видел Правда, дама постарше показалась ему похожей на императрицу Марию Федоровну Милое, добродушное, домашнее, совсем еще не старушечье лицо Андрей подошел к стойке и положил мелочь «Ну как вам не стыдно, Андрюша?» — сказала Фира. «Завтра вы придете к нам домой станете давать мне на чай». «Так вы разоритесь», — сказал Андрей. «Пол Симферополя будут пить и есть у вас бесплатно». «Ах, оставьте!» — сказала Фира жеманно и сделала ручками движение, как в последней синей фильме, которую показывали на той неделе в Орионе. Шагая по Екатерининской, Андрей издали увидел...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 Тетка перекрестила его, передала письмо для Сергея Серафимовича, и тут как раз вошел Ахмед. Он был одет в костюм шофера, вернее, костюм, который должен носить шофер в понимании Ахмеда, кожаная черная куртка, фуражка с очками, прикрепленными к тулье. Но брюки у него были, как у Андрея, гимназические, правда, заправленные в сапоги. «Господа», — заявил он с порога, — «мотор подан». «Ахмед», — сказала тетя, — «в этой компании я доверяю только вам. Держите корзину, в ней продукты на дорогу. Андрей обязательно что-нибудь разобьет». «Я в этом уверен, Мария Павловна», — сказала Ахмед, показывая очень белые зубы. Ахмед всегда кого-то играл. «Твоя моя мало-мало поживать давай, барыня». Сегодня он был татарским извозчиком. «Поезжайте с Богом», — сказала тетя, — «а то на перевале ночевать придется». Пролетка стояла у ворот. Андрей дал тигру кусочек сахара. «Вы его балуете, милорд», — сказал Ахмед. Он забрался на облучок и передал Андрею корзину. «Беречь пуще ока. Особое задание я императорского величества. Надеюсь, там нет свинины, которую не переносит моя исламская честь». «Трогай», — сказал Андрей, — «только не тряси, а то молоко свернется». Сиденье было раскаленным, Ахмед забыл поднять вверх. Андрей поднял вверх и стал укреплять его. Ахмед увидел, что он привстал и стегнул тигра. Тот сразу взял с места, Андрей упал на сиденье, полотно накрыло голову, Ахмед расхохотался. Коля Беккер стоял в тени акацию своего дома, держа в руке новенький саквояж. Он был в форме института путей сообщения, полупогонщики, надрайны до блеска, белый китель, излучал особое сияние. «Господам, кавалергардам, наше почтение!» — закричал Ахмед издали. Коля поднял руку в белой перчатке, принимая парад. За зиму он отрастил небольшие усики и баки. Андрей полагал, что в Коле появилось нечто фатовское. Он всегда был склонен к внешним эффектам. «Но человека надо принимать таким, какой он есть, иначе растеряешь друзей». Это были слова тети, и Андрей сразу угадал их в собственных мыслях. Коля Беккер тратил немало усилий, чтобы никто не догадался, как он жестоко, катастрофически беден. Хотя все об этом знали. Его отец работал кондуктором на железной дороге, попал лет пять назад под поезд и остался без ноги. Мать часто хворала, существовали Беккера на отцовскую пенсию. Андрей своей бедности никогда не стеснялся, может, потому что она была умеренной бедностью. Вот если бы он сейчас разорвал брюки, это не трагедия. Для Коли такое событие было бы катастрофой. Андрей учился с Ахметом в одном классе, Коля годом старше. Обычно дружит в своем классе, следующий год скрывается как за пропастью, но все трое жили в глухом переулке, знакомы были с раннего детства, и в их отношениях, может, это льстило Коли, табель о рангах вовсе не зависела от имущественного положения. Коля был умнее, смелее, элегантнее приятелей. У него были лучше манеры, нежели у сына разбогатевшего возщика Ахмета и обыкновенного Андрея. С перевала спускались быстро, пока море еще светилось вечерней синью, а чем ниже, тем более воздух густел и становился парным и шелковым. Их обогнал автомобиль. Сначала сзади ударили лучи больших фар, затем взвыл клаксон, Автомобиль был длинным, открытым. Андрей успел увидеть двух дам в белом на заднем сиденье и офицера рядом с шофером. «Я знаю, кто это», — сказал Коля. «И я узнал авто», — сказал Ахмед. «Только ты не прав, думаешь, что это сама вдовствующая императрица. Это ее фрейлины. Я их видел в городе. Они покупали что-то у Фока». А я и не говорил, что это Мария Федоровна, я бы ее узнал Спор был пустым, потому что в темноте нельзя рассмотреть, ехала ли в автомобиле сама императрица Коля был монархистом, пожалуй, единственным в их классе Многие, как и Андрей, выступали за парламентаризм и даже склонялись к социализму, но не Беккер Политическая позиция ахмета была неопределенной, то есть ее попросту не было, и Ахмед отлично без нее жил. В классе Андрея было два татарина, но Исламов был крещен и Ахмед – магометанин, что вызывало в младших классах глубокую зависть Андрея, потому что Ахмед не ходил на закон Божий. За поворотом открылись, потом снова пропали тусклые, уютные огоньки Алушты. «У дяди переночуем», – сказал Ахмед.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 «Андрюша», — пропела она, — «счастье-то какое!» Если тетя Маня Андрея любила, потому что ей больше некого было любить, и именно он был центром и смыслом ее жизни, то Глаша видела Андрея, дай бог, раз в год. Но каждая новая встреча начиналась так, словно Андрей вышел на минутку, но даже это минутное расставание для нее — искреннее горе. Глаш Андрей помнил с раннего детства, когда мать умерла, ему было три годика, и потому он не был уверен в воспоминаниях о женских белых руках и нежной ласке, в ли это о руках матери или Глаши, которая тогда была совсем еще юной девушкой, младше, наверное, чем Андрей сегодня. Но за 15 лет, прошедшей с тех пор, она почти не изменилась, только стала статной и даже царственной если в доме были посторонние. А для своих осталась прежняя Глаша, юбка подобрана, чтобы не испачкать подол в хозяйственной беготне, икра крепкие, ступни широкие, всё налитое, круглое, все выпуклости тела норовят разорвать ситцевое платье. Андрей подозревал, что Глаша сожительствует с отчимом, но ревности не испытывала и обиды тоже. Мать умерла слишком давно, и отчим свободный человек». «Андрюша», — пропела Глаша, — «заходи, чего ты стоишь?» Она поставила миску на землю и схватила чемодан. Андрей даже не успел удержать его. Свободной рукой притянула к себе его голову, наклонила, поцеловала его в щеку с чмоком весело. От нее пахло здоровым телом, солнцем, травой. «Ты...» «Языческая богиня», — сказал Андрей. «Языческие голые бегали», — засмеялась Глаша. Зубы у нее были ровные, белые, молодые, а нам нельзя. «А хотелось бы». «Андрюшу, как не стыдно, я же старая женщина, я свое отбегала». Они шли рядом по широкой дорожке, куры семенили за ними белой процессией. Филька на кур внимания не обращал, он носился вокруг. «Сергей Серафимович». Вышел из двери, остановился на верхней ступеньке. Он держал в зубах длинную трубку, словно не выпустил ее за прошедший год. — Наконец-то, — сказал он, — я уж боялся, что ты укатишь в Москву, не попрощавшись. Сергей Серафимович тоже не изменился. Андрей так и не знал, сколько ему лет. Что за шестьдесят — это точно. Сергей Серафимович совершенно сед, хотя волосы не поредели и даже чуть вьются, а усы, как ни странно, темные в желтизну от постоянного курения. В отличие от белокожей глаши, он смуглый, но это от солнца, потому что в глубоких морщинах, идущих от углов рта и у глаз, кожа светлее. Сергей Серафимович всегда чуть щурился, и лицо его было склонно к улыбке, правда, улыбка эта холодная, как бы формальная, по крайней мере, Андрею она не нравилась. На Сергея Серафимовича была, впрочем, как всегда, свободная светлая толстовка и холчевые брюки. Однако он умудрялся носить эту цивильную одежду словно мундир преображенца. «Здравствуйте, Сергей Серафимович!» Глаша рядом горестно вздохнула. Она все надеялась, что любимые ее мужчины сблизятся, найдут нужные слова, чтобы понять, ведь... Они самые близкие на свете. Глаша покорно и с готовностью подчинялась любому мнению или слову Сергея Серафимовича, лишь в одном ему перечило вслух, в холодности к пасынку. Сергей Серафимович пропустил Андрея в дверь, но следом не пошел, и сказал, иди вымойся, приведи себя в порядок, жду тебя на веранде.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 «Садись», — сказал Сергей Серафимович, указывая на кресло. Сам же он подошел к письменному столу, вытащил до отказа верхний ящик, нажал, не таясь, на скрытую кнопку в его задней стенке, отчего эта стенка откинулась и отчим вынул оттуда связку ключей. Действия отчим Андрея заинтересовали, потому что никогда ранее он не предполагал за Сергеем Серафимовичем склонности к секретам, а обстановка светлого уютного кабинета не вязалась с потайными кнопками и двойными стенками. Взяв ключи, Сергей Серафимович отошел к стене, на которой висел портрет военного, обернулся к Андрею и сказал, «Подойди поближе, я хочу, чтобы ты все запомнил». Андрей послушно поднялся, Сергей Серафимович взял его за руку и провел его указательным пальцем по раме. В одном месте палец ощутил выпуклость. Сергей Серафимович нажал на эту выпуклость пальцем Андрея. Неожиданно картина сдвинулась с места и с помощью какого-то скрытого механизма откинулась, словно дверца шкафа. За картиной образовался серый стальной сейф. «Возьми ключи», — сказал Сергей Серафимович. «Сначала маленький. Вставь в верхнюю скважину и поверни три раза против часовой стрелки». Андрей подчинился, ключ двигался легко и послушно. «Обедать пойдете?» — спросила Глаша, без стука войдя в кабинет. «Через десять минут», — сказал отчим. Андрей отметил, что отчим не смутил приход служанки. «Теперь...» «Поверни ручку сейфа вправо два раза». Дверцы сейфа, тяжелые толстые, беззвучно отворились. Внутри лежали бумаги. Две или три связанные шнурками кожаной тетради, синий пакет и несколько конвертов. Сергей Серафимович вынул один из конвертов и показал Андрею. На конверте было написано «Андрею Берестову вскрыть в случае моей смерти или исчезновения». Это была странная надпись, она звучала словно из настоящего романа. Ее последнее слово могло встретиться у Коллинза или Бусинара, но Андрей ничего не сказал. Сергей Серафимович положил конверт на место, затем вытащил с нижней полки толстый, синий, запечатанный сургучом пакет. «Здесь, — сказал он, — 60 тысяч долларов. Я полагаю, что эта валюта имеет больше шансов пережить любую войну, нежели европейская». «Здесь же акции швейцарской часовой фирмы «Ланжин». «Наверное, и их не коснутся грядущие трагедии, хотя кто знает». «Что касается писем и бумаг, то ты имеешь право прочесть их, но никому, ни при каких обстоятельствах, не должен их показывать. «Впрочем, если у меня будет время и возможности, я постараюсь их уничтожить». Сергей Серафимович поглядел на оторопевшего Андрея и улыбнулся, как всегда, холодно одними губами – Их давно надо было уничтожить, всего с собой не возьмешь, я слишком здесь зажился. С этими словами он закрыл сейф, взял у Андрея ключи, запер его и вернул портрет на место. Молодой офицер глядел на Андрея строго, даже сурово. «Ты все запомнил?» — спросил отчим. «Да», — Андрей чувствовал себя неловко. Он был бы рад уйти, но нельзя. Чтобы отвлечься от странных поступков отчима, он подмигнул портрету. Портрет по семейному преданию изображал прадеда Сергея Серафимовича. «А может, это и я сам», — шутил отчим, если кто-нибудь из гостей обращал внимание на сходство офицера и отчима. «Перейдем ко второму действию семейной мелодрамы», — сказал очим Он пересек кабинет и у самого книжного шкафа резким движением откинул угол ковра, затем присел на корточки. Паркет под ковром был точно таким же, как и на открытых участках пола. Он был набран квадратами из светлых и темных планок. «От ножки шкафа», — сказал Сергей Серафимович, ведя указательным пальцем по паркету, — «третий квадрат». Он показал на темный квадрат со стороной примерно в пять, который ничем не отличался от соседних, затем раскрыл прикрепленный к цепочке с часами перочиной ножек и, подцепив лезвием, приподнял одну из планок. Под паркетом обнаружилось углубление, дно которого представляло собой металлическую пластину. «Для этого у тебя есть второй ключ», — сказал Сергей Серафимович, — «открывай». Андрей присел рядом с отчимом и вставил ключ в отверстие в пластине. «По часовой стрелке», — сказал Сергей Серафимович, — «два раза». Раздался щелчок, и крышка легко открылась, обнаружив внутри такой же металлический ящичек, что лежал в сейфе. Он был набит кожаными коробочками. Сергей Серафимович взял верхнюю и раскрыл ее. В коробочке лежала золотая брошь, усеянная изумрудами».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 Вспотела спина, и по виску стекла струйка пота. «Обедать!» — закричала снизу Глаша, когда они вышли на веранду. «Три минуты!» — открикнулся Сергей Серафимович. «Вы можете секретничать и за столом!»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 Но остаться без копейки денег... Эх, черт, вырвался Андрей, махнул рукой, толкнув девушку, стоявшую за его спиной. Да так неудачно, что у нее слетела белая шляпка. Человек редко замечает то мгновение, с которого жизнь его изменяет ход и приобретает новое направление. У Андрея случилось иначе. Он точно знал, что... Переворот в его жизни произошел в тот момент, когда он сказал «Эх, черт!» и сбил шляпку с Лидой. В тот момент он, разумеется, не подозревал, что ту девушку зовут Лидой. Он лишь увидел, что шляпка неровно планирует, словно аэроплан, у которого выключился мотор, намереваясь угодить в лужу, натекшую у ларька сельтерской. И, сообразив, что если шляпка не будет поймана, вина его усугубится, Андрей коршуном кинулся вслед за шляпкой, поскользнулся и чуть не сел в лужу. Правда, шляпку успел подхватить, хотя помял ее в руке. Еще мало что соображая, Андрей выпрямился и услышал звонкий девичий голос. «Может быть, вы мне ее вернете?» Андрей обернулся к голосу, все еще думая о невезении, которое преследует его сегодня, и увидел девушку, которая протягивала к нему руку. Девушка точно сошла с рождественской открытки, ибо была неправдоподобно и ангельски хороша Хотя следует признать, что девицы С рождественских открыток, а также розочки И вазончики оставляли Андрея равнодушным Ибо он был воспитан В правилах хорошего вкуса Если человек читает футуристов И своим богом в искусстве почитает Гогена Он не может опускаться до мещанских красот Вторым ощущением Исходившим от девушки Было ощущение Безмерной неправдоподобной чистоты Кожа покрытая легким золотистым загаром, была без единой точки, прыщика или морщинки. Она столь совершенно облекала лицо, шею и руки, словно ее сотворила не сама природа, которая всегда допускает неточности и неровности для жизненности и правдоподобия, а мириады фей и дюймовочек, что выглаживали, вылизывали щеки и наносили на них легкий румянец, Так, чтобы не нарушить общей гармонии И ничуть не противоречить цвету нежно-зефирных губ Очерченных с помощью совершенных чертежных инструментов И подчеркнуть высокогорную белизну белков В которых сверкали ледниковые голубые озера Это потом Андрей сообразит, что нос Лиды вовсе не точен, как бы следовало, а мягок кончику. Лоб чуть шире, чем положено по открыточным канонам, а волосы, столь нежные и естественно вьющиеся, и локонами спадающие на плечи, в самом деле требуют завивки, иначе распрямляются, и тогда красота несколько теряет рождественский стиль. Иных дефектов в Лиде Андрей не обнаружил ни в тот момент, ни в последующие годы. На девушке было длинное голубое платье, не доходившее до земли навершок, отчего были видны тонкие щиколотки в белых чулках и башмачках на небольших каблучках. На груди и плечах платья проходили белые полоски, и, не будучи матросской, платье все же создавало ощущение чего-то морского. Девушка приняла из руки Андрея шляпку и стала ее распрямлять. Шляпка была соломенной с синим бантом, и рука Андрея нанесла ей некоторый ущерб, что огорчила девушку. Она не глядела на Андрея, а водила рукой внутри шляпки, расправляя соломку. Андрей же не в силах оторвать от девушки взгляда стоял столбом, не представляя, что же делать дальше. И только женский голос, признесший повелительно «Простите», на ваши брюки испорчены Заставил его заметить, что девушка не одна с подругой Яркой кореглазой брюнеткой с высокой, собранной в пук прической Больше ничего заметить во второй девушке Андрей не успел Потому что, повинуясь ее голосу, обратил свой взор к брюкам Сбоку шла полоса грязи, особенно видная на черной ткани «Купите стакан сельтерской, — приказала кореглазая девице и смойте грязь» Андрей почувствовал... Вспышку ненависти к кореглазой девице Потому что у него не было двух копеек на стакан сельдерской Осознаться в том было невозможно Рождественская девушка на него не смотрела А все крутила в руках шляпку Локоны закрыли ее лицо И видно было лишь покрасневшее маленькое ухо Оттого наваждение покинул Андрея И он смог соображать И понял, что единственный для него выход Вернуться домой к доброй Глаше «Ничего», — сказал он, — «я тут близко живу». И быстро зашагал прочь, непроизвольно похлопывая и возя ладонью по брючине, чтобы снять с нее грязь. Ему показалось, что сзади засмеялись, и он прибавил шагу. И в этот момент его ладонь ощутила некую неровность в боковом кармане. У Андрея мелькнула мысль, не положила ли Глаша в карман носовой платок. Глаша могла предусмотреть нужду в платке. Он угадал, это было если не спасением, то каким-то выходом из положения. Андрей остановился и стал затирать грязь платком, и тут же задумался, не проявила ли Глафира иной сообразительности. Он провел рукой по другому карману, пусто, по заднему карману, Тоже пусто. Нет, не догадалась. Постой, сказал он себе. Есть еще кармашек для часов. Андрей запустил в него пальцы и извлек на свет. Ах, Глаша, умный друг, завернутый в синюю пятерку три серебряных рубля. Когда Андрей вернулся к продавцу сельтерской, возле него никого не было. Андрей кинул на жестяной прилавок.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 Андрей старался побороть в себе желание кинуться туда, в эти самые темные аллеи, чтобы разлучить Колю и Лиду. «Простушка! Какое гадкое слово!» «Это все кофешантан!» — продолжал между тем Маргарита. «А я знаю этому цену!» Платок разорвался, отлетела кружевная кайма. «Я вас не понимаю. В отличие от вас я знаю жизнь!» — отрезала Маргарита. «У меня немало недостатков, но глупость к ним не относится, и я не терплю пошлости!» — Сколько вам лет, не выдержав, — спросил Андрей. — Неважно. Может быть, мы с вами ровесники, но женщина всегда старше мужчин. Маргарита смотрела в море. Стало совсем темно. И огоньки на море верно, на рыбачьих лодках, а может, отражение звезд были редки и неярки. Звук ресторанового оркестра долетал лишь ровным буханьем барабана. «Лидочка — чудесное существо», — сказала вдруг Маргарита, доброе и в то же время эгоистическая, бескорыстная, избалованная, легкомысленная и расчетливая. Она кажется себе такой, какой ее представляют влюбленные мужчины. Ей суждено страдать». «Вы рассуждаете, словно ревнуете», — сказал Андрей. «Скорее жалею». «Ваш друг — настоящий мужчина, завоеватель, гумн. Если моя крепость ему не сдалась, он кинулся к другой, слабенькой». Коля обыкновенный человек Нет, я не хотел сказать обыкновенный, он очень способный, он окончил гимназию с медалью Еще бы, сказала Маргарита, не без злорадства С такими родственниками можно было бы учиться и в Александровском лицее С какими родственниками? Вы же его друг Вам лучше знать, его дядя, барон фон бейкер один из самых богатых промышленников в Риге Дядя? В Риге? Андрей осёкся. Ещё мгновение, и он предаст друга. Конечно же, Коля, который так стесняется своей бедности, придумал для них красивую историю о богатом дяде и даже эту приставку «Фон». Нет, он не будет раскрывать глаза Маргарите, но Ахмету он завтра же расскажет «Фон бейкер Надо же! «Он лгал?» — спросила проницательная Маргарита. Uh, «Может быть, и есть дядя», — сказал Андрей, стараясь говорить естественно, «я не знаю». «Вы покрываете его». «А какая разница?» — сказал Андрей. «Неужели вы судите о человеке по его родственникам?» «Как вы наивны!» — ответила Маргарита. «Я презираю титулы, я жду восстания, которое сметет эту жалкую мишуру». «Тогда я вам скажу...» что у меня нет никакого богатого дяди в Риге, и вообще у меня никого нет, кроме моей тети, которая трудится на Ниве филантропии, за что получает небольшое жалование, и мне не на кого надеяться. «Зачем я это говорю?» – подумал Андрей. «Ведь это тоже ложь. Сегодня днем он вместе с отчимом ползал по его кабинету и рассматривал коробочки с драгоценностями». «Жаль, что вы бедный!» – прервала Филиппику Андрея Маргарита. «Иначе бы мы с вами каждый вечер пили шампанское на набережной!» Она аффектированно рассмеялась. «Пойдемте», — сказал Андрей, — «я провожу вас. Уже поздно, и ваши родные будут беспокоиться. Простите, если я вас обидела. Это все мой вредный язык. Некрасивой девушке приходится быть умной». Они шли на расстоянии шага друг от друга. Андрей стал насвистывать. «Автарь!» Тетя всегда говорила, что свист — признак дурного воспитания, и Андрею хотелось, чтобы Маргариту убедилась в том, что он плохо воспитан. Как все пошло получилось! Весь мир построен на лжи и лицемерий. и за рождественской открыткой скрывается мушка, которая норовит попасть в сети богатенького паука. Извозчики стояли у входа в Риандук. С моря потянуло подвальной сыростью, поднимался ветер и гнал перед собой волны. Они бились в набережную, с каждой минутой все сильнее, звезды заволокло мглой. Маргарита остановилась, повернулась к Андрею. Глаза ее в полмраке были огромные бездонные. «Спасибо за чудесный вечер», — церемонно сказала она. протянула ему руку высоко для поцелуя. Андрей поцеловал руку. «Я вас довезу», — сказал он. «Прощайте. У меня есть полтинник», — сказала Маргарита. Она легко вскочила в пролетку, извозчик крикнул лошади по-татарски, и та легко взяла с места. Андрей смотрел вслед Маргарите, она не обернулась. Настроение было испорчено окончательно Андрей пошел было к морю, чтобы посмотреть на прибой Но тут увидел под светом далекого фонаря, что из парка идут под руку Беккер и Лида Они были еще далеко и не могли его увидеть, тем более, что были погружены в разговор Но Андрей охватил страх, что они его заметят Он подбежал к свободному извозчику, вскочил в пролетку и сказал адрес Последний рубль Андрей разменял, расплатившись с извозчиком, извозчик ворчал, увидев, что ему придется пятиться под горку. Площадка перед домом Сергея Серафимовича была занята. Там стояли три экипажа и длинное черное авто, которое Андрей видел на набережной. «Ого, какие гости у дяди!» — подумал он. «Жаль, что Коля Бекер не знал, а то бы бросил свою рождественскую лидочку и примчался сюда». Может быть, Андрей был в тот момент несправедлив к другу, но обиды и разочарования все еще владели им. Не только дом был освещен вдоль аллеи, что вела от ворот, горели гирлянды-лампочки. Веранда второго этажа была пуста, значит, гости внизу, где в склоне вырублена широкая терраса, с которой открывается вид на бухту. «Андрей!» — послышалось из темноты. «Андрюша, друг мой!» «Ахмед? Ты что здесь делаешь?» Ахмед стоял возле забора, глядя внутрь сквозь живую изгородь. В темноте голубым сверкнули его зубы. «Я подглядываю ваше превосходительство», — сказал он, «и заслуживаю самой суровой кары». Но «В самом деле, скажи!» «Ты что, забыл, кто я?» «Я извозчик, татарский извозчик, которого, как ты знаешь, наняли высокие господа, потому что их собственный красивый, выписанный из Парижа экипаж приказал долго жить по причине неаккуратности, привезенного из Петербурга пьяницы кучера, каковой лежит в больнице со взломанной ногой». Ахмед отрапортовал скороговоркой. Он, как всегда, кого-то изображал, но на этот раз Андрей не догадался, кого. «Черт побери, я же забыл», — сказал Андрей. «Они еще долго будут там?» «Куда им спешить?» «Тогда пошли ко мне». «Ничего, мы здесь постоим, а вдруг господа рассердятся. Иногда я готов тебя убить, Керимов». «Хорошо, пойдем, напоишь меня чаем на кухне». «Скажи извозчикам, что ты у меня, если нужно, тебя позовут». Они вошли в калитку, электрические лампочки придавали саду карнавальный вид. Со стороны террасы доносились голоса. В прихожей горел электрический свет. Андрей отворил дверь к себе в комнату и тут же услышал голос Глаши. «Андрюша, ты куда? Ты к гостям иди». «Я друга встретил», — сказал Андрей. «Нам с ним поговорить надо». Глаша держал в руках поднос с маленькими тарталетками. «Если ты голодный», — сказал Андрей Ахмед, — «угощайся». Он взял с подноса несколько тарталеток. Нарушив этим всю композицию, Ахмед не осмелился последовать его примеру. «Кушайте», — сказала Глаша. «Не стесняйтесь». «Вы же, наверное, весь день за рулем?» Глаша приняла Ахмеда за шофера. «Ахмед, мой приятель по гимназии», — сказал Андрей строго, как бы извлекая этими словами друга из пучины, в которой пребывает прислуга. Глаша тем временем поставил поднос на столик и привела в порядок горку тарталеток. Андрей протянул тарталетку Ахмету. «Мы не одеты», — сказал он, — «а там знатные гости». «Что ты? Там все попросту. Ты же знаешь, Сергей Серафимович не выносит церемоний». Но Андрей отрицательно покачал головой, буквально втолкнул Ахмета в свою комнату и показал ему на наплетенное кресло. «Знаешь, что я придумал?» «Пойду на кухню, согрею чаю, а ты снимай сапоги и ложись, поспи». «Это дело», — согласился Ахмед. «Как хорошо встретить скромного друга в высших сферах российского общества». Вошел Сергей Серафимович. «Глафира сказала, что ты пришел с другом», — сказал он. «Да, Сергей Серафимович», — сказал Андрей. «Мой друг Ахмед Керимов, мы с ним вместе учились в гимназии. «Очень приятно». Сергей Серафимович протянул Ахмеду руку, и тому пришлось переложить в левую только что снятый сапог. «Разумеется, если вы устали, я не могу заставлять вас сидеть с гостями». «Не знаю», — Андрей обернулся к ахмету Тот сказал, «Я одет не как положено». «Я наблюдателен», — сказал Сергей Серафимович, «но советую для вашего же удобства». «Снимите эти кожаные латы, и ваши работодатели не смогут раскрыть ваше инкогнито!» Андрей ничего не сказал, потому что перехватил загоревшийся взгляд Ахмеда и увидел, как рука его друга уже тянется к пуговицам кожаного пиджака. «Мы скоро придем», — сказал Андрей. На террасе...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 Зрелище было зловещим и почти невероятным, медиум был совершенно неподвижен, но Андрея более удивило другое, спиной к нему у пианино сидела Глаша, которая играла столь уверенно и профессионально, столь спокойно и привычно поводила головой, чтобы откинуть с лица пышные распущенные рыжие волосы, столь... Царственно прямой была ее спина, что Андрей сразу же усомнился в том, Глаша ли это. Андрей знал, что Глаша разбирает ноты иногда, если никто не подглядывает, музицирует для себя, наигрывая старинные романсы, но это было иное. «Как вам уже известно, — говорил отчим, — господин Теодор обладает даром общения с потусторонними силами, и он любезно согласился помочь тем из нас, кто нуждается в выяснении истины» по совершенно замкнутой комнате пронесся вдруг порыв воздуха, и пламя свечей метнулось, закружилось, словно кто-то привязал ниточки к верхушкам огоньков и теперь дергал за них. «Что это?» — спросила Мария Федоровна. От волнения в словах прозвучал резкий акцент. «Я не намерен обращаться к средствам, — сказал медиум, к которым вы, очевидно, уже привыкли, либо слышали о них». «Ни погашенного света, ни блюдечек, ни таинственных голосов этого не будет. Простите, если вы ждете от меня представления». Медиум также говорил с акцентом, но акцент был мягок и почти неуловим. Без сомнения, господин Теодор был иностранцем. «Ну и слава Богу», — сказал Николай Николаевич, — «не выношу фокусников». «Благодарю вас, ваше высочество», — сказал господин Теодор, — «Однако обязан предупредить уважаемых гостей, что они должны будут хранить уважительное молчание, ибо от меня потребуется напряжение всех сил моего организма». «Тишина!» – беззвучно сказал Сергей Серафимович. Музыка звучала странно, и Андрей далее не узнавал Вагнера, словно Глаша импровизировала. «Ай да, Глаша, простая душа!» Господин Теодор закрыл глаза и чуть откинул голову. Откуда-то сверху, гармонично смешиваясь с музыкой и перекрывая ее, начал литься тяжелый низкий звук, настолько низкий и контрабасный, что его ощущаешь скорее кожей, чем слухом. Пальцы господина Теодора вцепились в край стола, Лицо его пожелтело, глаза светились оранжевым. «Кого вы хотите услышать?» — сказал отчим. «Скажите, ваше величество!» «О, нет!» — сказала императрица. «Я буду промолчать!» «Тогда подумайте!» Вдруг они услышали шаги. Тяжелые, приглушенные ковром, близкие шаги. Кто-то невидимый, остановившись у стола, тяжело вздохнул. Мигнула и погасла одна из свечей. «Я здесь», — произнес глухой голос. «Кто?» — неожиданно громко спросил Юсупов. «Кто здесь?» Губы господина Теодора были сжаты, глаза закрыты. Андрей мог поклясться, что в двух шагах от него дышит невидимый человек. «Вы хотели видеть меня, маман?» — спросил он. в Вдовстующая императрица потянулась в ту сторону, приподнявшись на стуле. Сидевший с ней рядом Николай Николаевич удержал ее, положив руку на плечо. «Георгий!» — прошептала императрица. «Это ты, Георгий!» И тут в центре тяжелой, непроницаемой тьмы задрожал голубой огонек, как свет далекой звезды, он растворялся во тьме, рисуя на ней контуры человеческого тела, все молчали, не в силах оторвать взоров от рождения фантома из тьмы. И вот уже можно увидеть, а может скорее почувствовать, чем увидеть молодого человека, нежно-красивого, худого, чуть сутулого, он был столь бестелесно хрупок, что видно было, как тяжелы его плечам офицерские палеты. Андрей увидел, как императрица зажмурилась, словно прогоняя видение, потом резким движением убрала с плеча ладонь Николая Николаевича. Все ждали, что она скажет. Как ни странно, центром этой сцены было не видение, не дух давно уже умершего в молодости от чахотки наследника престола Георгия, которого Андрей знал политографием, а Мария Федоровна, его мать... Даже в столкновении с потусторонними силами решение принимали августейшие особы. «Как ты? Как тебе там, Георгий?» спросила, наконец, императрица. «Спасибо, маман», — ответил тот. «Мне одиноко, мне печально, но я смирился, как смирились и вы». «Его голос», — сказал Александр Михайлович, — Белый адмиральский мундир казался голубым в этой странной темноте. «Господа», — произнес Сергей Серафимович, — «осмелюсь напомнить вам, что присутствие великого князя в нашем обществе требует громадного напряжения духовных сил графа Теодора. Лишь считанные минуты покойный будет находиться среди нас. Я прошу вас задавать вопросы. Дух великого князя может отвечать голосом. Вы готовы, Ваше Величество?» «Я готов», — ответила тень великого князя. «Будет ли счастлива наша семья?» Спросила императрица «Нет», — коротко ответил Георгий «Что грозит ей?» «Война смута», — последовал ответ Неожиданно императрица перешла на немецкий язык, она заговорила быстро, настойчиво, Андрей тут же потерял нить разговора, так как в их передовой гимназии вместо немецкого учили английский, а на немецкого репетитора, как делали в состоятельных семьях, у Марии Павловны денег не было. Отчим... Раскрыв небольшой блокнот, записывал что-то в него Не видя карандаша Молодой князь Феликс Юсупов Барабанил пальцами по скатерти Что недопустимо при спиритическом сеансе Он, видно, с нетерпением ждал своей очереди Мария Федоровна спросила вновь И Андрей услышал в конце фамилию Распутин С ударением на последнем слоге «Не мне судите его роковой роли, маман» Сказал дух Георгия «Лучше...» Пускай члены семьи ответят, к чему они готовы. «Мы готовы к действиям», — сказал Феликс Юсупов. «И я не одинок. Этот старец губит династию». «Алекс молится на него», — сказал Николай Николаевич. «Ники слабый мальчик», — сказала Мария Федоровна. «Мой брат...» — Должен осознать себя государем великой державы, а не вторым человеком в собственной семье, — произнес Георгий. — Я уже обращался к племяннику, — сказал Александр Михайлович, — однако его величество тверд. — Я говорил с Элиодором, — сказал Феликс Юсупов. Наступила короткая пауза, и Александр Михайлович воспользовался ею неожиданно. «Георгий!» — сказал он. «Я нахожусь в недоумении и растерянности. Гурко отказывается передать муромце ведение авиационного ведомства, но если грядет война, это может обернуться катастрофой». «Сандрик!» — крикнула Мария Федоровна. «Ты совершенно не понимаешь, что происходит». «Мы глядим в лицо вечности», — заявил Николай Николаевич. Мария Федоровна резко возразила ему по-немецки, и разговор опять стал Андрею непонятен. В комнате тяжело пахло благовониями, и Андрей догадался, что запах исходит от старинных свечей. Видно, ни один Андрей ощущал тревожный тяжелый запах. Голоса тех, кто был в кабинете, перепутывались, сплетались, поднимались нервно до крика. «Люди в кабинете...» Не понимали, что их дурачат. Андрей же был в том убежден. Он прикрыл дверь резко так, что она хлопнула и быстро спустился по лестнице вниз. К себе идти не хотелось. Он вернулся в сад. Гости, не приглашенные наверх, расположившись вокруг стола, мирно пили чай. Было скучно и тихо. «Ахмед?» сидел рядом с молоденькой княжной И изображала себя таинственного контрабандиста Ирина Александровна Отошла к парапету с незнакомой дамой Фортепьяная музыка, еле доносившаяся Из кабинета, оборвалась Пожилая Фрейлина, Ольга Петровна Глядела, запрокинув седую гладкую головку В небо, словно считала звездой Из дома вышла Глаша «Чай не остыл?» Спросила она, никому не обращаясь «И тут...» Раздался вопль юной княжны. Она вскочила, вскочила и Ахмед. «Как вы посмели!» — кричала она. «Как вы осмелились!» «Пардон, пардон!» — Ахмед совершенно владел собой. «Я вас не понимаю. Это была ваша рука!» — заявила княжна Татьяна. «Вот здесь!» — княжна указала пухлым пальчиком на свое колено. «Возможно, это был дух!» — Андрей показал наверх. «Вызываемые духи тянутся к женской плоти». «Ах, какие могут быть духи!» — возразила пожилая Фрейлина. «Впрочем, поздно пора домой. Там, — она показала в сторону дома, — скоро кончит». «Идут уже», — сказала Глаша. Андрей отошел к парапету, он слушал вечернюю симфонию летней Ялты, состоявшую из громкого стрёкатоцикад, далекого пароходного гудка, пьяного голоса на улице, скрипы колес, шуршания шагов по камням тротуара и тысячи иных звуков. Глаша подошла к нему. — Ты зачем это сделал? — спросила она шепотом. — Я буду сердиться. — Еще чего не хватало? — Значит, это твой татарский дружок. Это был астральный дух. — Фу, — сказала Глаша, — какие еще астральные духи? — Ты хорошо играешь, — сказал Андрей. — Я не знал, что ты училась. Глаша подняла брови, выразив таким образом недоумение, ничего не сказала. Из дома вышли участники спиритического сеанса. первый попрощалась императрица. За ней потянулись остальные. Андрей подошел к Ахмету. «Ты что, забыл, что тебе пора на блучок спросил Андрей язвительно. «Ну, я хватил», — сказал Ахмет. «Я зато колено схватил, что было с твоей стороны ловко». «Вы негодяй господин Киримов сказал Андрей, которому стало смешно. «Лишь разница в общественном состоянии не позволяет мне бросить вам перчатку». «Нет у тебя перчаток», — сказал Ахмед, — «но у нее очень гладкое колено. Клянусь Аллахом». «Внукам будешь рассказывать». «Не исключаю», — согласился Ахмед, и кинулся было к воротам следом за Юсуповым. «Куртку не забудь», — крикнул Андрей, — «в моей комнате». Снаружи застучали копыта Первый из экипажей покатил вниз Громахнул мотор Шофер императрицы крутил ручку, заводя авто Сергей Серафимович стоял у ворот, прощаясь с последними из гостей Господина Теодора не было видно Андрей остановился на дорожке, смотрел, как Ахмед карабкается на облучок А князь Юсупов, что уже сидит в экипаже, что-то выговаривает ему Андрей пришел к себе в комнату, он думал, что ляжет и сразу заснет, где выдался долгим и утомительным. Сел на кровать. Спать совершенно не хотелось, дом был чужой, даже враждебный. Почему он здесь? Почему этот старый человек считается его отчимом? Что за комедию они разыгрывали перед знатными гостями? Андрей не сомневался, что стал свидетелем именно комедии, и почему он позволяет себе обращаться с Андреем как с мальчишкой? С каждой секундой раздражение все более овладевало Андреем, и он понял, что избавиться от него сможет лишь покинув не только эту тесную душную комнату, но и сам дом. Что удерживает его здесь? Проклятые побрякушки под половицей? Он прожил 18 лет без побрякушек и сам найдет себе место в жизни. Черная магия, медиумы. Как все это ничтожно. Жалкие те, кто сидел вокруг стола с индюшачьим доверием, слушая голос черевовещателей, и те, кто обманывал этих индюков и индюшек словно два дома увидел он за день один при свете солнца смирный уютный глаший кормящий курчик и отчимом подрезающим розы и ночной дом балаган дом обманка вертеп с глашей которая делала вид что играла на пианино тогда как наверное звук исходил от умело припрятанного граммофона а молодец ахмед зря андрей на него рассердился ахмед оказался свободнее и смелее всех что ж Сын извозчика подержал за коленку княжну и убедился, что коленка у нее гладкая. Молодец. Сейчас поднимусь и уйду отсюда. Выйду на шоссе, к утру доберусь до Алушты. Оттуда до Симферополя ходит линейка. Не вставая с койки, Андрей вытащил из-под нее свой чемодан и открыл его, потом остановился. У него все равно не осталось ни копейки, придется взять у отчима или... У Глаши? Лучше у Глаши. И он уйдет навсегда. Нет. У Глаши брать нехорошо. Она узнает, начнет отговаривать, ее обижать неловко. К тому же он, как джентльмен, должен попрощаться с отчимом. Да, конечно, он поднимется сейчас же наверх и сообщит, что неотложные дела требуют его немедленного присутствия в Симферополе. А жаль, что он не знает, где живет Лидочка. Он бы пробрался на рассвете к ее окнам и положил на подоконник букет полевых цветов. Она услышала бы шорох, подошла к открытому окну, щурясь и, протирая еще заспанные голубые глаза, яхнула. «Вы что здесь делаете так рано, Андрюша?» И тут Андрей поймал себя на том, что Лидочка совсем не одета. И ему стало стыдно, как будто он в самом деле уже подошел к ее окну. «А почему мне не переехать в гостиницу? Я возьму отчим и денег, у него много, скажу, что уехал в Симферополь, а сам переселюсь во Францию». И завтра пойду на пляж, искупаюсь и на набережной наверняка встречу Лидочку с Маргаритой. Он начисто забыл о Коле, настолько ему не хотелось о нем думать. Теперь, когда все было решено, остался пустяк, правда, пустяк весьма неприятный. Надо было подняться наверх и сообщить о решении отчиму. Андрей вышел в коридор и остановился, прислушиваясь. Из-под двери на кухню пробивалась полоска света, Там лилась вода, Глаша посуду. Тусклый свет проникал сверху, со второго этажа, значит, отчим не спит. Это хорошо, потому что будить его было бы неприлично, а ждать утра опасно. К утру решимость может выветриться. Андрей поднялся по лестнице, наверху горела электрическая лампочка. Дверь в кабинет была приоткрыта, Андрей постучал и сразу вошел, не дождавшись приглашения. Он увидел людей, испуганных его неожиданным вторжением. Господин Теодор стоял у стола, перед ним открытый саквояж, который он быстро захлопнул. Но Андрей догадался о том, что видит маэстро Теодора только по одежде, на самом же деле без парика, лежавшего черной медузой на столе рядом с пиявками-бровями, Теодор превратился в жившего когда-то в этом доме дядю Федю, пегого, почти лысого, нескладного, страшно умного и ученого». Андрею тогда было лет семь-восемь, они гуляли с дядей Федей по берегу моря. Дядя Федя был очень добрый и знал много удивительных сказок. Рука пана Теодора непроизвольно дернулась к парику схватить его и спрятать, но тут маэстро узнал Андрея и покраснел, словно его застали за постыдным занятием, только крупный костистый нос остался белым. «Ты что?» — спросил раздраженный Сергей Серафимович. «Что-то случилось?» «Нет», — Андрею было неловко за свое вторжение, «ничего, но обстоятельства требуют...» Голос сорвался, пришлось сглотнуть слюну, «моего немедленного возвращения в Симферополь». Пантедор хмыкнул, он уже пришел в себя, порик и брови исчезли со стола. «Высокий штиль», — сказал он, «так изъяснялись маркизы». «Извините, если я не так выразился. Участие в маскараде дяди Феди еще более превращало все в балаган». «Прости, что я открылся тебе не сразу», — сказал пан Теодор. «Но сначала тебя не было, а потом уж было поздно». «Ничего, дядя Феди», — сказал Андрей. «Каждый зарабатывает деньги, как знает». «Пан Теодор сейчас уходит», — резко произнес отчим, — «Позволь мне сначала проводить его, потом поговорим». «Ты не прав, Андрей», — сказал Теодор. «Ты же не знаешь, а судишь». Но Андрей уже сбегал вниз по лестнице. Он вышел в сад. Стрекотали цикады. У непогашенных фонариков беззвучно мелькали летучие мыши. Отчим и медиум прошли к калитке». «Как говорится, с Богом!» — сказал очим Медиум обнял его, и оба замерли на секунду. Потом, когда калитка за господином Теодором закрылась, отчим остался возле нее, глядя на улицу. И даже не скрыл удивление, когда, наконец, повернувшись к дому, увидел пасынка. «Извини», — сказал он, — «я задумался». Он направился к террасе, не сомневаясь, что Андрей идет за ним. Достигнув парапета, он оперся на него и сказал, глядя на море, «В кабинете душно». «Так что ты так торопился мне сказать, ты уезжаешь?» «Да», — сказал Андрей, — весь пыл и гнев куда-то испарились. «Тебя смутил сеанс и моя роль в нем». «Сам виноват. Никто не просил тебя подглядывать». Тон отчима не осуждал и не требовал ответа. Сделав паузу, Сергей Серафимович продолжал. «Смущает неожиданное». «За годы наших редких свиданий ты составил обо мне мнение. Состоятельный несколько чудаковатый старик, не от мира сего, далекий от тебя и неинтересный. Сегодня за день ты дважды удивился. Сначала в моем кабинете это таинственное театральное представление сокровищ. Вряд ли тебе оно понравилось, но наверняка нарушило твое душевное равновесие, ибо большие деньги обязательно смущают человека. Меня не смутили. Ты сам не знаешь себя». «На твоем месте я бы обязательно подумал, зачем выжившему из ума старику эти побрякушки?» «Лучше бы отдал их сразу. Я бы снял квартиру в Москве, купил бы хороший дом тети Марии и шил бы у лучшего портного на Петровке». Андрей не стал возражать, хоть и признавал этим неприятную правоту отчима. «Не меня тебя упрекать!» «И ах, как глупо упрекать юношу, перед которым раскинулся мир, наполненный столькими соблазнами!» Сергей Серафимович гулко откашлялся, вытащил из внутреннего кармана сюртука трубку и кисет и принялся набивать ее табаком. «Но, ангел мой», — сказал он, доставая спички, — «то, что ты увидел сегодня, тебе не принадлежит. До тех пор, пока я жив, я не хочу, чтобы ты превратился в богатого бездельника». «Я не просил показывать». «После Глаши ты самый близкий мне человек в этом мире, в этот момент». Я отлично знаю, что соблазн завладеть моим богатством никогда не овладеет тобой настолько, чтобы ты потерял честь. И когда я сегодня показывал тебе мои сбережения, я внимательно следил за тобой. Я прошел испытание. Опять этот задиристый тон. Впрочем, не исключаю, что на твоем месте я вел бы себя так же. Человек ищет защиту от неприятностей или необычной обстановки. Давайте договоримся, Сергей Серафимович. Я ничего не видел и обо всем забыл. «Даю вам честное слово. Очень мило. Во-первых, ты ничего не забыл, и я не хочу, чтобы ты забывал. Во-вторых, ты не до конца меня понял. Сергей Серафимович сделал паузу и вдруг задал вопрос, в котором звучала просьба. «Лучше было бы сделать это завтра, но ты ведь спешишь». «Да», — сказал Андрей, — «мне надо в Симферополь». Он испугался, что отчим станет допытываться, с какой целью он спешит домой, тогда придется что-то придумывать, а он не придумал заранее, и отчим сразу догадается, что Андрей лжет. «Что же, не могу спорить. Надеюсь, ты проведешь ночь здесь и не пойдешь пешком через горы?» Отчим говорил серьезно, словно в самом деле верил, что Андрей собирается ночью в Симферополь, и в этой подчеркнутой серьезности была издевка. Которую Андрей постарался не замечать И напоминание о детском проступке, который, казалось не был забыт «Я уеду утром», — сказал Андрей «Тогда перенесем наш разговор на июнь следующего года» «На июнь?» «Допускаю, что ты вряд ли найдешь время посетить меня на рождественских каникулах Поэтому жду тебя сразу после весенних экзаменов Но не позже, ни в коем случае не позже» «Ждете катаклизмов?» «Я уверен в катаклизмах», — сказал Сергей Серафимович. Он глубоко затянулся, и красные искры вырвались из трубки. «Хорошо», — сказал Андрей. «Глаша тебе даст денег на дорогу», — сказал Сергей Серафимович. «Спасибо». «Вот вроде и все». «Ты хотел что-то еще спросить?» «Нет, неправда, Андрюша, ведь главной причиной, как я понимаю, твоего неожиданного вторжения в мой кабинет, когда ты так испугал моего друга Фёдора...» «Господина Теодора?» «Вот именно. Тебе не понравилось то действо которое мы там устроили, не так ли?» «Зачем это было?» «Эта комедия была нужна нам для цели достойной. Может быть, я же ничего не сказал. Тогда считай, что мы с ним карбонарии» которые таким образом смогли выведать настроение и мнение правящей фамилии. «Вы не хотите говорить со мной серьезно?» «Нет, не хочу». «Между делом ты ничего не поймешь. Глаша рассказала мне о поступке твоего друга». Он пошутил. «Это безобразие!» — вдруг рассмеялся Сергей Серафимович. «Хватать за коленку великую книжную С ума сойти! Ну и друзья у тебя, Андрюша!» он мне не друг он приятель по гимназии не спеши отрекаться еще не прокричал петух андрей глядел вниз огоньков было куда меньше чем вечером только выделялась цепочкой искор набережная досветились иллюминаторы парохода что швартовался у мола большая ночная бабочка ударился фонарь так что он закачался спланировала вниз и уселась на рукав сергея серафимовичу «Ты все забыл?» — спросил отчим. Андрей пригляделся к бабочке, толстое мохнатое тело, пеструшкины крылья чуть ли не в пять. «Церуро винуло», — сказал Андрей. Вернее, сказал его язык, он сам не думал, что помнит название этой редкой хохлатки. «Правильно. Большая гарпия, чудесный экземпляр. У меня в коллекции куда хуже». Бабочка лениво взмахнула крыльями и поползла по рукаву, набирая разбег. Потом сорвалась и полетела в темноту. «А славно было в горах», — сказал Сергей Серафимович, и Андрей понял, что отчим ждет подтверждения своим словам. «Славно», — согласился он. Небо очистилось от облаков, и звезды на нем были яркими, чистыми, словно между ними и Андреем не было ничего, ни воздуха, ни расстояния. «Где-то там внизу спит Лидочка», Ее волосы разметались по подушке, она улыбается во сне. «Как и гармоничен этот мир», — произнес отчим. «Он не ведает ни смерти, ни крови. Хотя именно сейчас, вон в том доме, видишь, огонек, умирает от чехотки красивая молодая женщина. Она задыхается, она просит свою мать спасти ее. Впрочем, даже и эти страдания, и эта приближающаяся смерть, «Не могут нарушить общей гармонии», — Андрей смотрел на одинокий огонек на склоне горы. Ему казалось, что он летит к нему, к той комнате, где распахнуты окна, чтобы впустить ночной воздух, словно он видит, как то женщина приподнялась на локте и тянется к звездам, которые она видит в последний раз. Огонек мигнул и погас. «Что?» — спросил Андрей вслух. «Я ошибся», — просто ответил Сергей Серафимович. «Сцена, которую я тебе нарисовал...» «Происходит в другом доме, а там, куда ты смотрел, только что легли спать и потушили свет». «Вы не знали?» — Андрей почувствовал себя обманутым. очень был самым раздражающим человеком на Божьем свете. «Завтра встанет солнце, перед отъездом ты еще искупаешься, может быть, даже увидишь прекрасную незнакомку, если не увидел ее сегодня». Ты находишься в том счастливом и романтическом возрасте, когда прекрасное, каким бы хрупким оно ни было, легко находит путь к твоему сердцу. Мне приятно, что ты добрый и честный человек, Андрюша. Люди меняются. Чепуха. Я тебя отлично знаю. Хотя бы потому, что куда внимательнее наблюдал за твоим ростом и возмужанием, чем тебе кажется. Мне нельзя привязываться к людям, привязанность ведет к страданию. После смерти твоей матери я старался отрешиться от привязанности. Может быть, я тебя обижал невниманием и кажущимся равнодушием. Когда-нибудь ты поймешь, что я старался это делать ради твоего же блага». Сергей Серафимович замолчал, словно ждал вопроса, но не дождался и продолжал. «Неумолимый и быстрый поток времени несет нас вперед, и там впереди обязательное расставание. Даже если ты можешь отчасти управлять этим потоком, поправляя курс лодки хрупким веслом, даже если тебе дано убежать от времени, оно все равно догонит тебя и сожрет. Ухронутся ненасытная пасть. Если бы ты знал, сколько мне довелось пережить, впрочем, тебе это неинтересно, потому что пока ты не замечаешь, как стремителен этот поток, ты видишь лишь искры, что отражаются от золотых рыбок в глубине. Иди, тебе пора спать. Да, я пойду, спасибо. Сергей Серафимович чуть... Приподнял брови, словно удивился быстрому согласию пасынка. Потом протянул руку, и Андрей пожал ее. Рука была сильной, прохладной и сухой. Андрей ощупью прошел к своей комнате. У кровати горел ночник. Возле него носилась наперегонки ночная мышкара. Андрей задул ночник и думал, что заснет, но сон не шел. В закрытые глаза било солнце. Оно ореолом окружало профиль...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 Разделся и улегся с книгой, которую раскрыл, но читать не намеревался Купальные трусы, что он отыскал в сундуке, были тесны и старомодные Полосатые, и они почти достигали колен, тогда как многие модники ходили по пляжу В куда более коротких, одноцветных трусах Солнце палило безжалостно И через несколько минут бесцельного разглядывания купальщиков Андрей поднялся и пошел к воде Войдя в море поколения, он долго стоял, с удовольствием ощущая, как волны разбиваются о его ноги и брызги холодят тело В отличие от большинства обитателей сухопутного Симферополя, Андрей хорошо плавал Сергей Серафимович специально еще в первом классе научил его плавать, причем разными стилями Преодолевая сопротивление воды, Андрей рванулся вперед и нырнул И стал частью моря Жителем его, для которого вода ничуть не опаснее воздуха. Андрей поплыл к сверкающей дали. Голоса и шум пляжа остались сзади. Вокруг было только море, солнце, небо и он сам. Андрей перевернулся на спину и закрыл глаза. Солнце обжигало лицо, а тело было прохладно. И этот покой и простор... Изгнали из Андрея мелкие печальные мысли. Он был песчинкой в море мироздания, оплодотворенной сознанием и ощущением простора. Река времени, о которой говорил отчим, была бескрайней и чистой, как Черное море, которое никогда не станет грязным и мелким. Когда Андрей открыл глаза и огляделся оказалось, что его отнесло довольно далеко от берега. Он не спеша поплыл обратно, преодолевая течение и даже зная заранее, в каком месте пляжа выберется на берег. Наконец берег приблизился, но Андрею не хотелось вылезать на солнце, и он, лениво поводя руками, замер в воде, разглядывая пляж, белые домики, поднимавшиеся по зеленому откосу к темной щетине леса, из которого торчали скалистые зубы Айпетри. «Коля!» — закричал женский голос совсем рядом. «Иди сюда!» Радость и разочарование столкнулись в сердце Андрея. На берегу у кромки воды стоял Коля бейкер В модных красивых купальных трусах, сложенный как греческий бог, уже успевший легонько в красноту загореть, так что не выделялся, подобно Андрею, своей белизной среди прочих купальщиков. Андрей повернул голову и увидел, что в двух сажениях от него по пояс в воде стоят Маргарита и Лидочка. Маргарита машет руками, призывая Колю, а Лидочка поправляет ленту, которой схвачены ее русые волосы. Обе были в красивых купальных костюмах, только на Маргарите он был голубой без узоров, а Лидочка была в зеленом костюме, рисунок на котором представлял собой волнистые линии, словно был продолжением морских волн. Первым увидел Андрея Коля. «Смотри, кто к нам пожаловал!» — крикнул он, шагнув к воде. «Как ты выследил нас, Посейдон?» В несколько грибков Андрей выплыл на мелкое место и встал. «Я вас не выслеживал», — ответил он. «Я только что приплыл вон оттуда». Лидочка смотрела на него, рассеянно улыбаясь, как хозяйка гостю, который пришел поздно, а все стулья за столом заняты. Коля вошел в море, рассекая коленями воду, и остановился между девушками и Андреем. А я думал, что ты сегодня утром уедешь Я тоже так думал, сказал Андрей С некоторым злорадством, ощущая настороженность Беккера Но потом решил искупаться Вы давно здесь? Недавно приплыли, сказала Маргарита Она собрала пышные волосы под специальную купальную шапочку И оттого обнаружились широкие скулы А нос и глаза казались куда больше Она выглядела совсем иначе, чем вчера Грубее и чувственней И это к ней притягивало ахмета видел спросил коля он вчера у нас был сказал андрей и не удержался вместе с марией федоровны и юсуповыми какой марии федоровны спросила маргарита толсту с императрицей коля фыркнул выказывая недовольство неудачной шуткой приятеля что же ему вас делать они знакомы с отчимом сказал андрей он пригласил для них знаменитого медиума «Ой!» — сказала Лидочка «Вы вызывали духов?» «Господи, какая чепуха!» — сказал Коля «Мы живем в двадцатом веке, и среди нас все еще бытуют ведьмы, медиумы и хироманты Я почему-то представлял твоего отчима интеллигентным человеком Вы не правы!» — сказала Лидочка «В потустороннее существования верят известные и уважаемые люди» «Я не имею в виду религию!» — сказал Коля «И не отрицаю существование высшей силы, но суеверие! Увольте!» «Не знаю», — сказала Лидочка, смутившись, словно стесняясь собственной отсталости, «но мне кажется, что в этом что-то есть». «Поплыли?» — предложил Андрей. что здесь стоять?» Андрей отлично знал, что Коля не умеет плавать, хотя вряд ли позволит себе в этом признаться. «Конечно, поплыли!» — поддержала его Лидочка. «Ты же знаешь, что я плаваю как топор», — раздраженно сказала Маргарита. «Я вас буду учить», — сказал Андрей, обрадовавшись тому, что Лидочка согласна плыть. Он надеялся на это с самого начала, потому что знал, что, в отличие от прочих, Лидочка ялкинская. «В самом деле, это неэтично», — сказал Коля. «Мы не можем оставить Маргариту одну». «Спасибо», — сказала Маргарита и благодарно взяла его за руку. «А вы...» Далеко не заплывайте. Лидочка, изогнувшись назад, неожиданно выскочила из воды и резко размашисто, поднимая тонкие загорелые руки, поплыла на спине от берега. Андрей догнал ее и поплыл рядом. Вы не устанете, спросил он. Я могу весь день плыть, сказала Лидочка. Я же здесь выросла. Меня очень учил плавать, сказал Андрей. Я его видел», — сказала лидочка он такой высокий худой с трубкой всегда ходит я не знал что вы знакомы мы не знакомы но зимой ялта становится совсем пустая и в ней остаются только постоянные жители и я всех знаю в лицо особенно если это необычный человек он ученый ботаник сказал андрей я слышала а в самом деле у вас была императрица разве я похож на лжеца а на кого похож лжецы спросила лидочка В ней было лукавство, столь близкое к наивности, что Андрей не мог, да никогда не сможет провести между ними грань. Да и сама Лидочка порой не отдавала себе отчета в том, шутит ли она, либо серьезно в своей деловитой наивности. Лжецы носят на себе печать посреди лба, как клеймо. «Спасибо, а то мне так трудно порой разобраться, кто хочет мне добра, а кто хочет меня обмануть». Они плыли не спеша. Море было как бы продолжением их тел, и этим их объединяло. «И вы тут всегда живете?» «Да, уже шестой год», — сказала Лидочка. «У мамы начался процесс в легких, и врачи посоветовали изменить климат. Папа перевелся сюда из Одессы». «А как сейчас ваша мама?» спасибо ей лучше». «У меня мама тоже здесь жила», — сказал Андрей. «А потом она умерла от чехотки сказал Андрей. «Здесь? Давно?» «Давно я был совсем маленький. Простите, я не знала. Это было давно. Как странно встретить человека, у которого такая же беда. Но ваша мама выздоровеет. Спасибо. Поплывем обратно? Давайте еще немного, — сказал Андрей. — Вон до той лодки, посмотрим, что поймал этот чудак. А наши не будут волноваться? Волноваться можно, когда что-то угрожает. Волнуются, когда кажется, что есть угрозы Это называется пустые хлопоты». Вблизи лодка оказалась куда больше, чем издали Ее черный борт навис над пловцами Толстый человек с темным лицом в широкополой соломенной шляпе крикнул «Не подплывайте, лески оборвете!» «Мы хотели у вас рыбы купить!» — сказал Андрей «Ну что за нравы!» — рассердился толстяк «Поплыли обратно!» — сказал Лидочка Он ничего не поймал и боится в этом признаться Вдруг толстяк резко поднялся в лодке Так что она опасно закачалась, чуть не зачерпнув бортом воды. Он выпрямился, подняв с однолодки связку крупных скумбрий и, размахивая ею в воздухе, воскликнул. «Это называется «не поймал»?» «Это так называется! Какое вы имеете право обвинять человека, ничего не зная?» Андрей так рассмеялся, что чуть не наглотался воды, а Лидочка заработала руками, как мельница, отплывая сердитого толстяка. Она тоже смеялась. «Вам это и не снилось!» – кричал рыбак вслед. Потом уселся на банку и резко потащил из воды одну из удочек. Серебряная рыба взметнулась вверх к солнцу и неудачно упала ледя. На шляпу рыболова. Шляпа свалилась в воду, он перегнулся, доставая, а потом стал помогать себе веслом, а рыба подпрыгивала в лодке. Это было смешно, и они плыли и смеялись. Потом Лидочка обернулась назад и высоко подняла из воды руку, прощаясь с рыбаком, который уже снова склонился над удочками. «Вы зимой здесь будете жить?» – спросил Андрей. «Я кончаю гимназию», – сказала Лидочка. «А вы куда?» «В университет, в Москву». «Я жду, не дождусь будущего года», — сказала Лидочка. «Мне так надоело здесь жить, как в банке, где все пауки уже знакомые». «Я думал, что вам здесь нравится. Летом бывает интересно, а осенью и зимой ужасно». «А вы что будете делать после гимназии?» «Я хочу стать художником». «Присуйте?» «Я пишу акварели». «У меня нет ни одного знакомого художника». «Если хотите, мы можем зайти к нам, только вам не понравится. Это только пейзажи и цветы, я беру уроки у одной дамы». «Мне обязательно понравится», — убежденно сказал Андрей. Лидочка посмотрела на него внимательно. Они плыли совсем рядом, можно было протянуть руку и дотронуться. «Коля фон бейкер ваш друг?» «М -м, «Он на год раньше кончил нашу гимназию и сосед. Мы с ним в одном переулке живем». «Переулки?» «Да, в глухом переулке. Какое смешное название. Почему он глухой?» «Он маленький и никуда не ведет, и в нем живут небогатые люди». «Не сердитесь, — сказала Лидочка, — но я не люблю этих разговоров, кто богатый, кто бедный. Я, наверное, стану социалисткой. Я сторонница равноправия людей». Берег был уже совсем близко. Коля и Маргарита стояли по пояс в воде и разговаривали, поглядывая на море. Завидев головы пловцов, Маргарита замахала руками. «Вы не утонули!» — кричала она. «А мы уже хотели искать лодку, чтобы вас спасать!» «Маргарита без ума от Коли!» — сказала Лидочка. Под ногами было дно. Андрей встал, Коля был мрачен. «Нельзя заставлять других волноваться!» — сказал он. Они пошли под тент, который загоде занял бейкер Под тентом была расстелена циновка, На деревянном лежаке стояла корзина, которую девушки принесли из дому. В ней была снеть и бутыль красного вина, купленная Колей. Девушки сначала отказались пить вино, но за неимением воды согласились пригубить. Стаканов было только два и пили по очереди. Андрей сделал так, чтобы пить после лидочки. Он повернул стакан в руке, стараясь отыскать то место, которое касались губы лидочки. Маргарита заметила это движение и громко сказала. «Андрей!» «Если вы хотите узнать Лидочкины мысли, не старайтесь». «Почему?» «Они пока заняты не вами». И громко рассмеялась. На берегу Коля чувствовал себя куда увереннее, чем в море. Он в основном говорил и притом остроумно. Андрей бы так не смог. Вино согрелось, сразу хмейно растворилось в крови, и жара стала сильнее».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 Она сидела на стуле у кровати, видно, давно сидела, глядела на Андрея. «Андрюша», — сказала она тихо, — «вставай». Через полчаса автобус. Андрей от ее голоса вскинулся, уселся на кровать, увидел совсем близко ее лицо и сразу все вспомнил. Лицо было таким милым и глаза такими любящими, что Андрей сразу сказал. «Я останусь здесь, я с тобой останусь». Глупости. Сказала Глаша, чуть улыбнувшись «Ни к чему тебе здесь оставаться У тебя своя жизнь» Андрей резко поднялся И в голове все пошло кругом Пришлось опереться на подставленную руку Глаша, та словно знала, что будет Протянула ее «Перегрелся ты немножко», Сказала Глаша быстро, словно не хотела Чтобы Андрей возражал ей «Но ничего, ветерком продует, придешь в себя Глаша, в следующий раз приедешь, поговорим» И Андрей сразу с готовностью подчинился этому решению. «Я бы чаю выпил», — сказал он, — «можно?» «Ты компот выпей», — Глаша показал на стакан, стоявший на столике у кровати. «Я самовар не поставила, а теперь времени нет. Пора тебе». «Ты хочешь, чтобы я уехал?» «Да», — сказала Глаша, — «хочу. Так всем лучше». Андрей хотел ее поцеловать, и Глаша покорно подставила ему губы, но отозвалась на его ласку без страсти. «Не сердись», — сказал Андрей. «Может, это ты на меня сердиться будешь. Мне-то что сердиться? Что было, то было. И все-таки ты жалеешь? Господи, ну и приставучей ты вдруг рассердилась глаша Я ни о чем не жалею, и если обо мне вспомнишь, так и знай». Она говорила это упрямо, будто себя убеждала, будто кому-то еще невидимому хотела доказать. Андрей выпил компот, компот был слишком сладким. и «Я долго спал?» — спросила, надеваясь. Он не стеснялся своей ноготы перед Глашей. «Полчаса проспал. Ничего, в автобусе доспишь, там сиденье со спинками. Ты меня словно гонишь. Гоню. Почему? Ты меня не любишь?» Я тебя люблю больше, больше, чем дозволено. Не удивляйся, потом поймешь. Но и меня постарайся понять. Глаша помогла сложить в чемодан вещи, даже не забыла, положила туда связку крупного красного лука, который так любит тетя. Потом вдруг спохватилась. А письмо где? Где письмо Сергея Серафимовича? Конверт где? Где конверт с деньгами? Конверт... Лежал на полу у кровати И Андрей сразу вспомнил, почему он оказался там Как странно, думал он, застегивая сорочку Мы разговариваем, словно ничего особого не произошло Она даже ворчит А я сейчас уеду, словно так и надо Глаша буквально вытолкала Андрея из дома Только-только Ты только-только дойти успеешь Только-только Андрей спустился в сад Глаша несла чемодан следом. Филька замахал хвостом, но не подошел прощаться. Он измучился от жары. Легкий теплый ветерок шевелил листья винограда. Велосипед отчима стоял, прислоненный к стене. Он был в пыли, и Глаша довела Андрея до калитки. «Ну, с Богом», — сказала она. «Я к тебе приеду», — сказал Андрей. «Зимой приеду на Рождество. Не к нему, а к тебе-то, ты «Посмотрим», «Посмотрим», — сказала Глаша. Да и говорить так нехорошо. Андрей хотел поцеловать ее, Глаша уклонилась. «Не надо», — сказала она, — «мы с тобой свое отцеловались». Она стояла в калитке и смотрела вслед, пока он не скрылся за поворотом. Андрей обернулся, увидел, что она стоит, помахал рукой. Глаша подняла руку, и рука упала. Глаша плакала. «Я вернусь!» — крикнул Андрей. Ветерок Петри, скатываясь к морю, принялся разгонять дневной зной Навстречу попадались люди, проехал в гору извозчик На нем сидел давишний рыбак в соломенной шляпе Он узнал Андрея, погрозил ему пальцем Рыбак был пьян и весел И эта встреча как бы ножом отрезала то, что было в доме отчима Потому что рыбак был там, на море Рыбак был тогда, когда рядом плыла Лидочка, и над рыбаком они вместе смеялись. Встреча с ним сейчас была как бы напоминанием с свыше, укором, которого Андрей до того не ощущал. Очевидно, если существовали какие-то нити, что связывали его с доброй глашей, то с каждым шагом они истончались и ослабевали. Так что случайная встреча с рыбаком, происшедшая, когда нити превратились в паутинки, оборвала их мгновенно и отбросила Андрея на берег моря. Это возвращение было неприятным, потому что Андрюша изменил своей прекрасной даме, чего ни один порядочный рыцарь в давние времена себе не позволял Спасительная формула «королевам не изменяются королевами, королевам изменяются служанками» Андрей не спасала, потому что Глаша, будучи служанкой, конечно же, таковой не была Оборвав нити нежности, связывавшие его с Глашей Андрей постарался рассуждать трезво, что с трудом ему удавалось, так как все события последних двух дней не укладывались в нормальное течение жизни и в памяти как бы громоздились одно на другое, образуя причудливую и неустойчивую пирамиду. Андрей подумал вдруг, что сейчас он может встретить отчима, который должен возвращаться с конференции, но которого он встретить бы не хотел. И от нежелания увидеть Сергея Серафимовича, он ускорил шаги и даже свернул потом в небольшой переулок, путь которым был длиннее, чем по улице. Тут он остановился и уронил чемодан прямо в пыль. «Он же не сошел с ума!» Он своими глазами видел велосипед отчима у дверей дома, когда уходил, и даже обратил внимание на то, что велосипед покрыт пылью, значит, очень был дома, и не захотел его увидеть, он догадался. Он увидел, подслушал, что произошло между ним и Глашей, или приехал позже, когда Андрей спал. Это было бы счастьем, если позже, но почему тогда не спустился попрощаться с пасынком, и почему Глаша так странно вела себя?» Спешая, оглядываясь, будто ожидая увидеть за собой погоню, Андрей вышел на площадь к длинному одноэтажному зданию, возле которого выстроились извозчики и линейки, ожидавшие пассажиров в Алушту, Симферополь и Севастополь. Он остановился в тени Старого Тополя и стал осматривать площадь, как бы опасаясь все той же погони. И тут увидел в стороне, в сквере над речкой, Лидочку. Лидочка кого-то ждала, порой поднимала голову, оглядывая площадь. Андрей ощутил удар горе. Как он счастлив был бы встретить Лидочку совсем одну, как рад был бы он допустить невероятное, что она захотела его увидеть, и потому пришла сюда. Но после того, как это случилось с Глашей, он не мог себе позволить посмотреть ей в глаза». Она догадается, что произошло, и он не сможет сказать ни слова в свое оправдание. Горе тут же уступило место злости на Глашу, которая была во всем виновата. Сама же признала, что была во всем виновата. Именно из-за нее он навсегда потерял Лидочку и даже не может сказать ей прощального слова. В состоянии близком к истерике Андрей пошел вокруг площади таким образом, чтобы оставаться за спиной Лидочки, но все время смотрел на нее и даже шел как можно медленнее, чтобы продлить это странное свидание, опасаясь при том, что сейчас откуда-то выйдет Беккер, и Лидочка бросится к нему, сделав бессмысленную жертву Андрея и его неправедную злобу на Глашу. Лидочка поднялась с лавочки и прошла поближе к линейкам. Андрей остановился за киоском, чтобы она... Оглянувшись, случайно не заметила его, но Лидочка, окинув взглядом площадь, вернулась к скамейке Андрей возобновил свое неспешное движение к автобусу И когда до автобуса оставалось шагов сто, случайно увидел, как кондуктор поднимается по высоким ступенькам А в кучке провожающих автобуса возникает оживление, люди машут руками и в ответ с автобуса несутся возгласы Сзади из-под автобуса вырвался клуб белого дыма, это шофер включил двигатель. Андрей понял, что автобус вот-вот уйдет, и, забыв о том, что Лидочка может его увидеть, припустил напрямик к автобусу, размахивая чемоданом. Он успел вскочить на подножку в последнюю минуту. Чемодан застрял, Андрей дергал его, Автобус медленно разворачивался на площади Кондуктор твердил что-то укоризненное Но помогал тащить чемодан И когда Андрей наконец уселся на место наверху В империале И поставил чемодан Он увидел, что автобус уже выезжает с площади А Лидочка, выбежав на середину ее Неуверенно протянула руку в направлении автобуса Будто хотела остановить его Но до автобуса было уже далеко И хоть Андрею показалось, что она что-то кричит Звуки до него не доносились. Вдруг Андрей понял, что если он сейчас прикажет остановить автобус, соскочит, побежит обратно к Лидочке, в его жизни произойдет нечто чрезвычайно важное. Но он не мог заставить себя открыть рот, чтобы крикнуть кондуктору. И это было не воспоминание Глаши. О ней в тот момент Андрей не думал, а то странное чувство смущения, Которая заставляет утопленников погибать, не издав ни звука А жертв насилия молчать, хотя неподалеку проходят люди Это чувство стыда Перед нарушением каких-то въевшихся в кровь правил поведения Чувство настолько сильное, что оказывается сильнее страха смерти Андрей понимал, что должен крикнуть кондуктору «Стойте! Остановитесь!» Его губы шевелились, но с них не слетало ни звука Автобус выехал на дорогу И ветви тополей закрыли и площадь, и лидочку, стоявшую растерянно и сиротливо посреди нее. Только где-то возле Алушты Андрей перестал клясть себя. Он даже открыл конверт, в котором была записка от отчима и 200 рублей. Он вынул из пачки 10 рублей, заплатил за билет, остальное положил в карман, даже не прочтя записку. Пока автобус долго стоял в Алуште, и пассажиры шумно и жадно ели горячие чебуреки, Андрей чуть было не решился нанять извозчика и вернуться в Ялту. Он взялся за ручку чемодана и тут же понял, что не знает адреса Лидочки, не бродит же всю ночь по городу. А если он встретит отчим или глашу, ведь Ялта маленький городок и все там на виду? К тому же теперь, по прошествии времени, Андрей все больше убеждал себя, что появление Лидочки на площади – совпадение, а ее жест – удивления по поводу того, что она так неожиданно увидела Андрея. Только уже поздно вечером, на последней остановке перед Симферополем, пока шофер заливал воду в радиатор автобуса, Андрей спустился вниз к фонарю, что горел у придорожного ресторанчика, и при свете его прочел записку отчима. Записка была короткой. Конечно же, отчим написал ее вчера. Дорогой Андрей, как мы и договаривались, даю тебе денег на дорогу до Москвы. Со счета в коммерческом банке ты будешь получать ежемесячное пособие. Надеюсь, его хватит на скромный образ жизни. Жду тебя на рождественские каникулы. Сергей.